Глава 17 Эпиграф. Не думают, какую куплен кровью. данта Конец эпиграфа. Лионелла. Потолок каменной арки, висящая паутина. На ней я и сосредоточился. Идущее откуда-то тепло. Свечение. Я моргал, пока свечение не превратилось в жаровню с раскаленными углями, дающую холодной комнате немного тепла. Что-то мягкое, наваленное на меня одеяло. Боль. Чем меньше об этом говорить, тем лучше. Я закрыл глаза и раз другой осторожно сглотнул. Мой язык был сух, как шерсть. — Простите за избитую фразу, — сказал я и удивился тому, как слабо прозвучал мой голос. — Но где я нахожусь? в Монте-Фисконы, в резнице базилики Святой Маргариты. Ко мне приблизилось яркое пятно, и я опять моргнул, стараясь развеять застилающий мои глаза туман. Глаза, глаза, что случилось с моими глазами? У меня были колотые раны в груди, в боку и в бедре, может быть, еще и в плече. Но глаза, почему я вижу так нечетко? Генерал Далегар... Предложил поселить нас в более теплом помещении, но я сочла, что на освещенной земле в церкви мы будем в большей безопасности. Я попросила принести побольше одеял и несколько жаровин, и топлива, и разместила всех нас в ризнице и малых часовнях вдалеке от дыры в куполе. Яркое пятно стало четче, и я различил лицо Джулии Форнезе. Сильно болит Лионелло? Иногда больше, иногда меньше. Я ощущал острую боль в плече, в боку, в бедре. Тупая боль, словно какой-то терпеливый зверь, жевал мои кости, и при каждом вдохе в мои сломанные ребра точно вонзался нож. В груди я чувствовал что-то похожее на шелест, как будто мои легкие превратились в пергамент, и когда я сплюнул в сторону, то увидел кровь. «Дело дрянь», — отстраненно подумал я, но хуже всего была боль в правой кисти. Я поднял ее и поднес к глазам, чтобы лучше ее рассмотреть, и увидел, что она теперь лишь отдаленно напоминает человеческую руку. Французы топтали ее, стараясь заставить меня выпустить мои ножи, и все пальцы были сломаны, а мизинец выглядел так страшно, что мне было больно на него смотреть. Он отклонился под каким-то странным углом, был фиолетового цвета в крапинку и совершенно расплющен. «Какое счастье, что мизинец не нужен для метания ножей», — сделав над собой усилие, заметил я. «Остальные пальцы, может, и заживут, если наложить лупки, но этот — нет». «Я пытаюсь добыть для вас хирурга», — сказала моя хозяйка. «Французы отказались послать его к вам. Я знаю, это все отговорки. Они просто чувствуют себя униженными из-за того, что вы стольких из них уложили». У нее вырвалось непристойное ругательство, больше подобающее помощнику конюха, чем любовнице папы, и я бы засмеялся, если бы мне не было так больно. Дио, как больно! «Что мне сделать, чтобы вам стало легче?» продолжала Лабелла. «Кубок вина и еще одно одеяло?» «Нет, со мной все в порядке», солгал я. Туман перед моими глазами немного рассеялся, Я различил Пантиселею. Она сидела у дальней стены и рвала газовую сорочку своей хозяйки на бинты. Через дверной проем ризницы я увидел движение. Мадонна Адриана сидела на стуле, держа на коленях маленькую Лауру, а вокруг них суетилась нянька. Я повернул голову к моей хозяйке и окинул ее взглядом. «Вы что, идете на прием?» На ней было ее самое дорогое платье из тяжелой серебряной парчи, с поясом в виде золотой цепи, усеянной сапфирами, и она нацепила на себя все свои драгоценности, на шею, запястья, пальцы. Такое обилие драгоценностей ей не шло. «Меня пригласили на ужин», она вымученно, криво улыбнулась, «с французскими офицерами». «Они сдерут с вас все эти драгоценности». «Пускай забирают». Мадонна Джулия посмотрела вниз на свои украшения. «Я хочу продемонстрировать им, как много денег потратил на меня папа, чтобы они поняли, сколько он будет готов потратить, чтобы меня выкупить». Мы уже давно не разговаривали так сердечно, моя хозяйка и я, с тех пор, как она ударила меня за то, что я оскорбил Арсина Арсине, и даже с более раннего времени, с тех пор, как я жестоко оскорбил ее в Пизаро без всякой причины, а просто потому, что мне так захотелось. «Я еще не поблагодарила вас, — сказала Джулия, — за то, что вы встали на мою защиту. Из жаровни поднялся язык пламени, и я сосредоточил на нем взгляд. «Не благодарите меня, Мадонна Джулия!» «Нет, я от всей души вас благодарю», — жаром молвила она. «Все ваши раны!» «Почему вы все-таки сделали это, леонелла «Ведь вы не могли их победить, их было слишком много, а у вас было всего лишь несколько ножей, так почему вы меня защищали?» «Меня наняли, чтобы вас защищать, вот я и попытался». Я пожал плечами, насколько это было возможно, лёжа на спине под множеством одеял, которые уже начинали давить мне на грудь, точно камни. «К тому же французы мне не нравятся». Они грубые, от них дурно пахнет. И если один маленький человечек мог заставить их пожалеть, что они не остались по свою сторону гор, то это стоило нескольких сломанных рёбер. Она смотрела на меня пристальным взглядом. «Значит, вот почему вы это сделали. Быть может, я также хотел искупить свою вину». Я опять уперся взглядом в сводчатый потолок ризницы. Там свою паутину плёл паук. Ему было совершенно безразлично, что под ним лежит человек, и, возможно, этот человек умирает. Простите, что я назвал вас шлюхой, Мадонна Джулия, в пизаро. Я терпеть не могу извиняться и сказал эти слова невнятно. Говорить невнятно я тоже теперь не могу. Просто когда я выхожу из себя, мне непременно надо кого-нибудь больно уколоть, хотя бы словесно а вы попались под горячую руку. Но вы были правы, она была совершенно спокойна. Я действительно шлюха. Раньше я притворялась, что это не так, потому что я никогда не просила ни подарков, ни платы и вовсе не собиралась становиться ничьей любовницей, когда выходила замуж. Но ведь вопрос не в том, чего ты не просила и чего не собиралась делать. Она снова посмотрела вниз на свои сверкающие и кричащие драгоценности и серебряное платье с низким декольте. «Скажите, разве сейчас я не выгляжу, как самая дорогая шлюха в Риме?» «Вовсе нет», — ответил я. «Вам незачем защищать мою честь Лионелла». Ее тон был беззаботен, словно она вела светскую беседу. Она готова была говорить о чем угодно, лишь бы отвлечь меня от боли. «Я теперь шлюха, и я сыграю эту роль перед французами. Но я не всегда буду шлюхой». Это лето, что я провела со своей семьей, оно мне кое-что показало. «И что именно?» — я вопросительно поднял бровь, но даже это движение причинило мне боль. «Идиллические радости Карбаньяна, которые так расписывал ваш муж?» «Да», — Джулия протянула руку к стоящему за жаровней столу и откупорила бутылку вина, — «Когда-нибудь у меня это будет. У меня снова будет обыкновенная жизнь». «А вам хочется такой жизни?» «Да, когда-нибудь в будущем. Даже если я буду жить с Арсина». «Он не так уж ужасен», — неожиданно для себя сказал я. «Да, не ужасен», — согласилась Джулия. «Но он тряпка, он бесхребетен. Вы были правы насчет него. Он вас любит». Это тоже вырвалось, помимо моей воли. Как это получилось, что я беседую о любви с самой дорогой шлюхой римы Дио? Как же мне хотелось выпить? Нет, Арсина меня не любит. Она налила мне вина, как будто прочитав мои мысли, потом приподняла мне голову, чтобы я мог пить из кубка, не обливаясь. Если бы он меня любил, он бы плюнул в глаза Родриго и сказал ему, что скорее навлечет на себя отлучение от церкви и вечные муки, чем отдаст меня». Он бы разузнал, что я в плену у французов и прискакал, чтобы меня спасти. Джулия покачала головой. Думаю, я не внушаю мужчинам любви. Я внушаю только страсть. И страсть не ко мне. Она показала рукой на свое лицо, на золотистые волосы, на надушенную грудь. Страсть ко всему этому. Папа сделает все возможное и невозможное, лишь бы получить вас обратно целые и невредимой. — молвил я. — Разве это не любовь? — Просто сильная страсть. Она снова поднесла к моим губам кубок с вином, потом поправила мое одеяло. Когда-нибудь она угаснет, я ему надоем, вернусь к моему бесхребетному мужу. Как ни странно, я больше этого не боюсь, как боялась раньше. Она пожала плечами. — Вы знаете, почему глупые женщины без ума от Петрарки и Данта Лионелла? — Почему? — потому что нам нравится представлять себе, что мы Лауры или Биатричи. Женщины, которые воспламеняют и любовь, и страсть, к тому же увековеченные в стихах. В голосе Джулии зазвучала горечь. Но такие женщины, как я, не вдохновляют поэтов. И Лаура, и Беатрича были целомудренны. Никто не пишет стихов шлюхам. «Считайте, что вам повезло», — сказал я. «Большая любовь рождает ужасную поэзию. Только вспомните, какие кошмарные сонеты сеньор Сфорца писал Лукреции. «Привет тебе, привет, весны прекрасная богиня!» Джулия рассмеялась и, по-моему, искренне. «Не думайте, будто я всерьез жалуюсь на жизнь, которую веду Лионелла. В конце концов, большинство женщин не познали не только любви, но и страсти». А его святейшество пылает ко мне такой жаркой страстью, что готов бросить вызов всей Франции. А это больше всего того, что когда-либо готов был бы сделать для меня Арсино. Мне нечего было ответить. Моя хозяйка подоткнула мои одеяло и встала. Однако до тех пор, пока его святейшество не прислал предложение о выкупе, Мне лучше сейчас пойти к генералу Даллегру на ужин и сделать все, что в моих силах, чтобы все мы остались целы и невредимы. Она вздохнула, пригладив волосы и сверкающие юбки и поправив свое ожерелье с огромной жемчужиной между грудями, чтобы сделать ее более заметной. Пречистая дева, как же это будет неприятно! Я ощутил холод, несмотря на все одеяла, и тепло, идущее от жаровни. Уверен, что генерал не посмеет дотронуться до вас и пальцем. Оставить меня умирать от ран — это одно. В конце концов, телохранитель-карлик ничего не значил. Но возлюбленная папа... — Я буду поощрять его, Лионелло, — тихо сказала Джулия. — Пусть дотрагивается до меня не только пальцем, но и всей пятерней. Если тем самым я сохраню жизнь моей дочери и не дам солдатне изнасиловать моих служанок и добуду врача, чтобы вы не истекли кровью. Я позволю этому французскому генералу задрать мне юбки и проехаться на мне верхом, как на кобыле. Она выплыла из ризницы, как актер, выходящий на сцену. Из угла раздался голос Пантеселея. «Мадонна Джулия велела мне присматривать за вами Лионелло», осторожно сказала она. Я могла бы принести вам поесть. Я закрыл глаза. Уходи. Дверь ризницы снова хлопнула, оставив меня в тишине. Я сделал неровный булькающий вдох и снова харкнул кровью. Моя рука болела так, словно ее сжимали в тисках, а рана в моем бедре открылась под бинтами, и кровь намочила подо мною простыню. Во всяком случае, я надеялся, что это кровь. Я испугался, судя по запаху, я, кажется, обмочился. Моча, кровь и ярость. Комната провоняла от них. И все ради чего? Меня наняли, чтобы защитить папскую любовницу от опасности, и ради этого я пожертвовал своим жалким телом и все равно не справился. Она будет вынуждена отдаться французам, а я буду лежать здесь и умирать. И все, что я сделал, было напрасно. Не справился. Не справился. Поскольку я был один и никто меня не слышал, я всхлипнул сквозь сжатые зубы, прижимая искалеченную правую руку к груди Дио, как же она болела. Я и не подозревал, что существует такая боль. Дверь опять скрипнула и отворилась. «Лионелло, позвольте мне помочь». Это был голос Кармелина Мангана, я сразу узнал ее венецианский акцент. Послышались быстрые шаги, потом я почувствовал, как ее жилистая рука приподнимает меня, чтобы мне было легче дышать. Мне было слишком больно, чтобы отказаться от ее помощи, и во мне стало подниматься злоба. Как она смеет предлагать мне помощь, если я не могу ее отвергнуть? «Сейчас выпейте вина», — она подложила мне под голову подушки, так что я почти что сел, — Потом подбежала к жаровне, пошевелила кочергой угли и снова откупорил бутылку вина. Откуда в ней было столько энергии после такого тяжелого дня, я не понимал. Я с трудом сделал несколько неглубоких вдохов своими булькающими легкими и снова придал лицу спокойное выражение. Мой расплющенный мизинец заболел еще пуще, уже на совершенно другом уровне, чем остальные пальцы моей изувеченной руки, словно в него вцепились чьи-то острые зубы. «Думаю, я тоже выпью вина», — сказала Кармелина через свое костлявое плечо, ища в корзине еще один кубок. «Мадонна Джулия велела нам попытаться поспать, пока она будет ужинать с французскими офицерами, но вряд ли кто-нибудь из нас, служанок, сможет хотя бы закрыть глаза после всего того, что нам кричали из-за дверей французские часовые». Я посмотрел на нее, когда она вручила мне кубок. «Спасибо». Она отвела глаза. Синяк на половине ее лица был почти таким же впечатляющим, как и мои. Кроме синяка на ее лице, под глазами темнели фиолетовые тени от усталости, а ее курчавые черные волосы вылезли из косы и велись по спине. Они уже здорово отросли и достигали середины спины. «Хотите поесть?» — она дернула за вылезшую из рукава нитку. «Французы дали нам еды, и у меня еще есть остатки вкусного сабайона из корзинки Бартоломео». Я не голоден. Я взял кубок левой рукой. К тому же вряд ли я проживу так долго, чтобы ваш собайон переварился. Она вздрогнула. Неужели все так плохо? Да нет, все чудесно. Я сделал картинный жест, указав на свои синяки, бинты, на воздух вокруг меня, который так вонял. Я точно обмочился. Куда лучше, чем массаж, горячая ванна, и мягкая постель с ожидающей в ней Джулии Форнезе. Я выпил полкубка. Обычно я пил немного, но у умирающего есть свои привилегии. Хорошее вино. Это то белое вино из Кьерелла? Да, я откупорил наше лучшее вино, чтобы не дать французам найти его и украсть. Она отпила большой глоток. По-моему, мы его заслужили. Я? Да. «А вам, синерина Куоса, придется за многое ответить». «Что вы хотите этим сказать?» – опасливо спросила она. «А то, что это вы виноваты в том, что мы поехали по дороге монтефискона прямо в лапы к французам. Вечером перед отъездом из капоти я охранял дверь Мадонны Джулии. Вы принесли тарелку печенья и рассказали жалостную историю о том, как на вас якобы напал повар-мужчина и поставил вам этот синяк на лице». «И вы спросили ее, не могли бы мы поехать другой дорогой, чтобы вы избежали встречи с ним?» «Это правда. На меня действительно напали». Она повысила голос. «Я же не знала, что на другой дороге нас будут ожидать французы. Откуда мне было знать?» «О, этому я верю. Не верю только, что на вас действительно напали с целью изнасилования. Мадонна Джулия доверчивая душа. Она эту историю проглотила, а я нет». «Я видел, как вы орудуете мясницким ножом, Кармелина. Если бы какой-нибудь мужчина попытался без вашего согласия раздвинуть эти ваши длинные ноги, вы бы пригрозили ему ножом и заставили уйти с вашей кухни, а на следующее утро плюнули бы ему в лицо, они сбежали бы в панике по другой дороге». Я посмотрел в потолок и присвистнул. «По правде сказать, мне это в вас нравится». Если бы я был сейчас здоров, я бы вызвал вас на состязание по метанию ножей. Напоил бы до пьяна и сам попытался бы уговорить вас раздвинуть ноги. У нас с вами есть некоторая разница в росте, но это удивительным образом нивелируется в постели. — Вы пьяны, — резко сказала Кармелина, но глаза ее широко раскрылись, и я почувствовал злорадство. — Все дело в тех венецианцах, которые остановились в Каппадемонте на ночь, не так ли, — Думаю, вы столкнулись с кем-то, кто вас знал. Скажем, с кузеном или братом. Может быть, с самим архиепископом. Скажите, он что, встречал вас в вашем монастыре?» Она застыла, как изваяние От мерцающего света жаровни ее прямой нос бросал на лицо тень. Где-то за пределами резницы плакала служанка, а Мадонна Адриана ее успокаивала. «Вы ошибаетесь», — сказала, наконец, Кармелина Мангана. Ее голос вдруг стал скрипучим, как старое колесо. «Вы ошибаетесь, я никогда». «Оставьте», — с презрением сказал я. У вас были острижены волосы. Вы избегаете церквей. Вы можете сколько угодно называть себя поваром, но до того, как вы надели поварской передник, на вас было монашеское покрывало, полагая, вы состояли в каком-то монастыре в Венеции, куда ваши родители отправили вас как лишнюю дочь, ту, которая была слишком некрасива, и имела слишком острый язык, чтобы найти ей мужа, даже если она умеет готовить, как ангел. Я смерил ее взглядом. «Вы монахиня, Кармелина. Вы сбежали из своего монастыря. И если вас поймают, то ваша настоятельница в качестве епитимии посадит вас на хлеб и воду, и вам никогда больше не позволят готовить ничего, кроме водянистых монастырских кушаний». «Нет». Она как безумная затрясла головой справа налево, справа налево. Нет, я... не догадался уже несколько месяцев назад. Думаете, почему я перестал изводить вас вопросами? Потому что в этом больше не было смысла, я и так знал. Я бы не стал никому ничего говорить, если бы это была не ваша вина, что у меня все так болит. Я швырнул в нее кубок и тут же задохнулся от острой боли, пронзившей мне бок. Вы так боялись, что вас вернут в ваш монастырь, что привели нас всех прямиком в лапы французов. Из-за вас трое наших стражников были убиты. Половина костей в моем теле треснула, а Джулия сейчас раздвигает ноги для французского генерала, чтобы мы все остались целы. Поздравляю вас с успешным спасением». Я не знала, что французская армия поджидает нас на этой дороге. Я не знала. Очень может быть, но в данную минуту я не в том настроении, чтобы прощать. Потому что я лежу здесь и умираю. Выпивка мне явно не помогла. Левой рукою я вытащил подушки из-под спины и снова лег ровно. Так что теперь я знаю ваш секрет. Синьорина Куоса. Или я должен именовать вас... «Суора Кармелина?» Примечание. «Сестра Кармелина». Конец примечания. Она шумно втянула воздух. Я поднял бровь, натянув одеяло до подбородка. «Поразмыслите вот о чем», — сказал я. «Скорее всего, я умру в этой постели, но если я выживу, и мы вернемся в Рим, я тотчас вас сдам и с удовольствием посмотрю, как вас будут уводить в цепях». Она смотрела на меня, не отводя глаз. Я отслютовал ей правой рукой, той самой, на которой были сломаны пальцы. Доброй ночи.